эми огляделась дверцу шкафа она оставила открытой и все что в нем находилось было хорошо видно одежда на вешалках слегка шевелилась садуновение ветра из открытого окна но за ней не было видно ничего кроме теней дверь в ванную комнату тоже оказалась открытой и эми пыталась вспомнить в каком положении находилась эта дверь когда она ложилась спать это не имело большого значения если она была открыта достаточно широко, чтобы выпустить эми то таким же образом кто-то мог войти через нее внутрь. эми как можно тише и осторожнее приблизилась к двери ванны. Если кто-то прятался за дверью, он не должен был расслышать, как она идет босиком по полу. И как вдруг учащенно забилось сердце под ее слегка обвившей левой грудью. «Как все это глупо!» — сказала она себе. Ведь она включила лампу, и кто бы ни скрывался за дверью, для него это сигнал перестать прятаться и начать. Забудь об этом. В ванной никого нет. эми сделала несколько быстрых шагов, переступила через порог, заглянула в дверь, и сердце ее забилось ровнее, когда она увидела, что в ванной комнате из-за навязка нет ничего такого, чего стоит бояться. Кроме этого самого ничего. Она повернулась и направилась к колыхавшейся портье и открытому окну. Портье качнулась внутрь комнаты, и Эми увидел, как дождь барабанит по плоской крыше соседнего одноэтажного здания. Кто-то вполне мог подобраться по этой крыше, влезть на подоконник и открыть окно, чтобы проникнуть в ее номер. И снова она сказала себе, что в этом нет никакого смысла. Ничего, что она могла бы увидеть или, не дай бог, почувствовать. И объяснение было простым. Она сама забыла закрыть окно на задвижку, и оно распахнулось. Слишком просто. Эмми захлопнула окно, задернула портьеры, вернулась в постель и, на удивление, быстро заснула опять. Только... На следующий день в семь часов утра она поняла, как легко можно было установить, побывал кто-то в ее номере или нет. Но было уже слишком поздно. Явные следы отсутствовали, а ковер был сухим. Глава 3 Доктор Николас Стейнер проснулся в это утро в 545 за целых 15 минут до того, как зазвонил будильник. Он протянул руку и выключил его, пусть чего снова откинулся на подушку. На его покрытом морщинами лице появилась довольная улыбка. Держать верх над часами в такое время — чем не повод для радости. Или, по крайней мере, оправдание для того, чтобы поваляться в постели еще пятнадцать минут до своего обычного времени подъема. Кинув взгляд в сторону окна, он заметил, что дождь прошел, а небо очистился от туч. Вот за это стоило быть благодарным. Метеорологи, психологи и все прочие, возможно, не согласились бы с ним, но Стэнер знал по опыту, что перемены погоды влияют на поведение его пациентов. Ветер, влажность, атмосферное давление, пятна на солнце, но больше всего луна... То, что их теперь не называли лунатиками, не меняло сути дела. Приливами и отливами, менструациями и церебральным возбуждением по-прежнему управляла богиня с бледным сияющим ликом. Но к чему он это все вспомнил? Ему есть о чем подумать и помимо Луны. В его возрасте нельзя позволять себе подобную задумчивость. Его поэтическая лицензия уже отозвана. Забудь о полетах на Луну, забудь о фантазиях, спустись на Землю, воссоеднись с человечеством. Но не прямо сейчас. Стэннер покосился на часы. У него было в запасе еще восемь минут. И до той поры не было никакой необходимости воссоединяться с человечеством или включаться в нескончаемую житейскую суету. Вот когда он встанет... Оденется, побреется и позавтракает. Тогда он вспомнит о своем профессиональном положении гуманитария и, можно надеяться, врачевателя. Но сейчас, в эти драгоценные восемь минут, которые у него еще остались...